Глава седьмая. Потерянные дети барона. Арон проснулся, когда солнце заглянуло к нему в комнату. Поморщившись, мальчишка перевернулся на другой бок, не желая просыпаться, но тут же испуганно вскочил на ноги, осознав, что его никто не разбудил. Сын барона хорошо помнил обещание штарца будить его каждое утро, а теперь не мог понять, проспал он, не проснулся или его и вовсе никто не будил. Осторожно выбравшись из кровати, мальчик буквально прокрался на кухню, надеясь что-то узнать. Как ворон озирался до самой кухонной двери, а потом, скользнув за нее, с облегчением выдохнул, увидев сестру, помешивающую что-то на огне. — Вилья, а этот-то где? — спросил он взволнованно. — Здесь, — внезапно из угла ему ответил мужской голос. Мальчик сразу побелел. Виллия только обернулась и сжала крепче длинную деревянную ложку. Медленно посмотрев в сторону голоса, Арон ожидал заметить вспышку гнева, но увидел Иштарца спокойно пьющего чай, расположившись на бочке в углу. На нем не было доспехов, словно забыв о службе, мужчина снова облачился в простую Иштарскую одежду, как в ту ночь, когда они встретились впервые. — Если ты, конечно, имел в виду меня, сонная барышня, — дополнил Ленрар свой ответ. То, как ужас на лице мальчишки сменился негодованием, мужчину откровенно забавляло. Но всерьез дразнить мальчишку Иштарец не намеревался. «Завтракай и будь готов выйти из дома через полчаса. Ты идешь со мной в город». Подойдя к столу, Иштарец поставил пустую кружку, привлек Вилю к себе, положив руку ей на талию и поцеловал в ухо. — Было вкусно, — прошептал он ей негромко и тут же отстранился, не видя, как мальчишку передернуло от этой картины. Виллия же только опустила глаза. Они с Анраром не говорили утром. Она только предложила ему чаю и свежих пирожков с фруктовой начинкой, а он, кивнув, устроился в углу и наблюдал за ней до появления Арона. Просто начальник городской стражи решил воспользоваться приказом, чтобы сегодня отправиться в город, заниматься своими делами и начать поиски. Мальчишку он решил взять с собой. Будить его не стал и теперь давал время на завтрак и спокойный разговор с сестрой. Только выйдя из кухни, он отошел от двери и замер, желая узнать, о чем они говорят. Но тут же почувствовал себя трусливым, презренным шакалом и быстро ушел, оставляя тайны их обладателям. Фу! выдохнула Рон очень тихо, морщись Как ты его терпишь, Вилли? Женщина не ответила, только пожала плечами, не желая выдавать стыд, и просто наложила брату овощную запеканку. — Ешь! — попросила она. — Он давно тебя ждет. Странно, что не злится. — Странно! — согласился мальчик, и тут же набросился на еду. Аппетит у него всегда был отменным, и ни страх, ни волнение не могли его испортить. Быстро заглотив большой кусок запеканки, он дополнил его сочной птичьей ножкой и нашел себе место для двух пирожков, зато чай допивал уже, вскочив на ноги. Проверять, будет ли злиться Иштарис ему не хотелось, потому мальчишка только махнул сестре рукой и помчался в холл, где его уже ждал Энрар. «Будем считать, что ты не опоздал», — с усмешкой сказал Иштарис, наблюдая, как растрепанный мальчишка одновременно поправляет жилет и волосы, облизывая при этом губы. — Шустрый малый, ничего не скажешь, — с улыбкой думал мужчина, понимая, что сам в его годы был куда медлительнее. Арон только пожал плечами, не совсем понимая, что происходит, и просто последовал за мужчиной на улицу. — Давай, признавайся, знаешь лучшего кузнеца города? — спросил у него Энрар, как только они вышли из дома. — Разве кузни работают? — спросил удивленно Арон. Он был уверен, что весь город сейчас в состоянии нездорового сна. Происходящее вокруг напоминало мальчику бред под сильным жаром, когда метаешься в постели и ничего сделать не можешь. Сын барона был уверен, что в городе совсем ничего не работает, просто потому что и штарцы подобного не позволят. Почему не работают? Уже даже малый порт открыт и враток побережью. Но ведь люди будут бежать, робко предположил мальчик, не понимая, как говорить со штарцем. «Куда?» — совершенно спокойно спросил Энрар. «Бедному человеку некуда бежать, и смена власти ничего не меняет», — повторил он Слава Крайда, сам плохо понимая, как это работает, и вернулся к началу разговора. «Мы идем за мечом для тебя, так что выбирай, куда именно». «Выбирай?» — не поверил своему Шамарон. «За мечом, но...» Быстро отойдя от шока, мальчишка усмехнулся. — осмотрел Эштарца, спокойно шагающего впереди. — Можно выбирать любое место? — спросил он с коварной усмешкой. — Любое. Но если товар будет плох, мы уйдем. — Тогда мы идем туда! — воскликнул Арон, едва не переходя на бег. Он уже представлял, как приведет Энрара к человеку, работавшему прежде только со знатью, и имеющему расценки, которые барону Мордо были недоступны. А главное, этот человек имел нрав гордый, Да и за словом в карман не лез. Только бы он был жив, думал мальчик, подбегая к кузне в центре города. Большая вывеска с позолоченной надписью гласила «Оружейных дел мастер». Большая тяжелая дверь, которую Арон гордо, но с большим трудом открыл, вела в маленькую лавку, примыкающую к кузне. Там уже привычно сидела девчонка с черными косами и словно ничего не менялось, грызла сушки. «Привет, Литара!» — радостно поприветствовал ее мальчик. Маленькая простилезинка в ответ только фыркнула и отвернулась. «Не буду отца звать, у тебя все равно денег нет», заявила она, даже не заметив, что мальчишка одет иначе. «У него, может, и нет, а у меня есть», совершенно спокойно сказал Энрар, заходя следом. «Ой, простите», тут же переменилась в поведение девочка, спрыгнула со стола, на котором сидела, и поклонилась, не то узнав мужчину, не то просто реагируя так на эштарца. «Я сейчас же позову отца, а вы пока можете посмотреть, что есть в зале». Не дожидаясь ответа, она выбежала, а Энрар подошел к стене с мечами, осмотрел их со скучающим видом и тот же спросил. «Почему мы пришли именно сюда?» «Тут лучшее оружие», — неуверенно ответил Арон, вдруг ощутив стыд. Он хотел стравить двух мужчин, которые ему не нравятся, и понаблюдать за их конфликтом. «Отомстить кузнецу и, если повезет, унизите штарца». Но теперь эта идея не казалась ему такой хорошей. — Тебя отсюда выгоняли раньше? — спросил Энрар, снимая со стены короткий клинок. Для мужчины он был слишком легким, но по размерам должен был подойти Арону. Мальчик не ответил, только выдохнул, наблюдая, как Иштарец вращает в руке меч, внимательно его изучая. — Ты не ответил, — напомнил ему Энрар, протянув оружие рукоятью вперед. «Прогоняли», — признался наконец Арон, осторожно принимая оружие. Он действительно часто пробирался в лавку, рассматривал товар, но его всегда гнали прочь и даже били по рукам, когда он пытался к чему-то прикоснуться. Литара всегда визжала и звала отца, заявляя, что в лавке какой-то оборванец. Барон же всегда лишь просил сына не приходить сюда. «Дерат — отличный мастер», — говорил барон. Но его материалы слишком дороги для нас. Когда ты вырастешь, быть может, мы найдем деньги и для оружия из его лавки. Но сейчас лучше не ходи. Не позорь меня перед подданными барона Элдара. — Как он тебе повесил? спросил Энрар, видя, как странно мальчик сжимает рукоять меча. Арон просто вцепился в нее, как в полку, и сжал со всей силы, будто уже сейчас кто-то отбирал у него оружие. — Он должен быть достаточно легким, — пояснил Энрар. Но и его вес ты должен ощутить всей рукой, понимаешь? Попробуй сделать пару простых движений. — А можно? — почти с ужасом спросил мальчик. Он не мог поверить, что действительно держат в руках что-то в этом заветном для него месте. — Мы тебе меч выбираем, — пожав плечами, — ответил на это Эштарец. У мальчишки тут же загорелись глаза. В руке возникла и сила, и мастерство, которого прежде Арон не проявлял. В каждый выпад он вкладывал столько страсти и восторга, что Энрар не смог не улыбнуться, понимая, что не напрасно привел мальчишку сюда. — Отличный выбор, — сказал огромный мужчина, выходя в зал. — Это авилонская сталь, только оружие задумано как дополнительный короткий клинок для воина, владеющего двумя руками. Для ребенка рукоять слишком велика. — Сменить рукоять не проблема для мастера, — спокойно ответил Энрар. — Не проблема, но очень скоро это оружие ему не подойдет, а оно стоит немало, — уже не так уверенно возразил хозяин лавки. — Это его первый меч, на нем нельзя экономить, — уверенно ответил Энрар и снова обратился к Арону. — Что скажешь, он тебе подходит? — Он невероятный, — воскликнул Арон, не скрывая восторга. — В таком случае я хочу, чтобы под его руку была сделана рукоять, — буквально потребовала у мужчины. — Конечно, как вам будет угодно, — только и ответил обычно хамоватый дарат, пожимая плечами. О деньгах он не спрашивал, просто потому что точно знал о их наличии у этого человека. А Рон же совсем не верил в происходящее. Ему казалось, что сейчас и штарец скажет, что пошутил, или и вовсе исчезнет, бросив его тут одного, потому постоянно оборачивался, не вникая в работу мастера. Энрар же не думал исчезать. Он спокойно рассматривал другое оружие, скрестив руки на груди, и даже не удивился, когда услышал цену. «С учетом стали и смены рукояти, двадцать тысяч», — заявил Дерат. А Рон даже сглотнул от ужаса. «Дом, в котором они жили с отцом, стоил почти столько же, сколько заветный клинок». Коротко взглянув на Эштарца, он тут же ошарашенно выдохнул. Мужчина просто достал из внутреннего кармана жилета небольшую деревянную коробочку — и извлек из нее двадцать больших золотых монет с профилем Аштарского короля. У мальчика перехватило дыхание. Таких денег он никогда не видел. Когда-то давно отец давал ему подержать одну такую большую монету, пусть и с иным изображением, и для Арона она была настоящим состоянием. — Это дорого! — едва слышно прошептал он, не зная, как дышать. Энрар его не услышал. Он вложил клинок в нужное и вручил меч Арону. — Понесешь сам, — велел он уверенно. — За перевязью тоже зайдем, а пока подожди меня на улице. Мальчик выдохнул, прижимая к груди меч, большим трудом закрыл приоткрывшийся от удивления рот и шагнул к двери, но тут же замедлил шаг. — Что тебе известно о детях барона Мордо? — внезапно спросила штарицу мастера. Сердце у Арона упало в пятки. Он обернулся и тут же поймал взгляд Дерада. Оружейник окинул его взглядом, а потом взглянул на Иштарца и уточнил. «Что именно вас интересует?» «Все. Как выглядит, где мог находиться?» — невозмутимо спросил Энрар, внимательно наблюдая за мужчиной. Тот снова посмотрел на мальчика, потом на Иштарца. «Ну, их весь город знает», — начал Дерат. «Арон, я велел тебе выйти», — рявкнул внезапно Энрар, понимая, что воспитанник так и не послушался. Не дыша, мальчик все же вышел, не представляя, что теперь будет. Он никак не ожидал, что Иштарис будет за что-то платить, но еще меньше он ожидал, что тот начнет спрашивать о нем и сестре. С трудом справившись с ужасом, он подошел к окну, чтобы хоть что-то слышать. — Не знаю, что сказать, — бормотал Дерат. — У барона есть дочь, ей лет двадцать, и сын. Они с Ароном вместе таскались, так что вы бы у парнишки лучше спросили, где он может быть. — Сароном говорить, — прошептал в ответ Энрар Хмурис. — Ладно, через два дня приду за своим клинком. — Можно через день. Ваш заказ почти готов, — сообщил Дерат с явным облегчением. — Через два, — повторил Энрар и вышел, не прощаясь. Закрыв дверь, он посмотрел на мальчишку, прижимающего к груди меч. — Ты знаком с сыном барона Мордо? спросил Энрар. Арон только испуганно кивнул, не представляя, как он сейчас будет рассказывать о знакомстве с самим собой. «Тогда расскажи о нем», — попросил Иштарец, направляясь в кожевенную лавку, которую он видел на соседней улице. «Что о нем рассказать?» — пробормотал Арон и тут же со страху стал болтать безумолку о сыне конюха, с которым дружил. «Его зовут Сири, ну, вернее, Сиринар. Но я его звал просто Сири. Он очень много ест и болтает, а еще он фантазер» всегда выдумывает о себе небылица, а еще... — Где он может быть сейчас? — перебил его Энрар, понимая, что этот поток бесполезной информации может быть бесконечным. — Дома, если он, конечно, жив, — пожав плечами, — сказал Арон, задумавшись о судьбе своего друга. Они с и бежали, а что было с отцовскими работниками, что стало с их домом, Арон не знал, потому не смело спросил. — А зачем вам Сири? Он нужен не мне, а его отцу. — ответил Энрар внимательно, посмотрев на мальчика. — Ясно, глухо, — ответил тот, опуская глаза. Что делать, Арон не знал, но и принимать решение сам боялся. — Надо все рассказать Вилле, она точно поймет, что делать, — решил он, пиная мелкие камешки на мостовой. — Чего такой хмурый? — спросил Иштарец, заметив перемену. — Меч уже не нравится. — Нравится, но... — А я могу спросить? — поинтересовался мальчик, осипшим от страха голосом. «Спроси!» — пожав плечами, отозвался Энрар, не понимая, почему мальчишка так внезапно изменился. «Откуда у вас столько денег? Двадцать тысяч — это очень много!» «Ты не думал, что если я могу позволить себе дом у городской площади, то и подобное оружие для меня не проблема?» — пожимая плечами, спросил Энрар. «А разве вы купили этот дом?» — спросил Арон, тут же прикрыв рот рукой. Энрар же только рассмеялся. — Конечно, купил, — ответил он спокойно. — В Эштарской армии неплохое жалование, а я десять лет воевал, не забирая его. Почему — Почему? — спросил Арон, не понимая, как можно не получать свои собственные деньги. — Вот если бы я был богат, — думал мальчишка, — то непременно бы... Дальше мысль совсем не хотела обретать форму, потому что мальчику хотелось всего и сразу, и так сильно, что определиться он никак не мог. Штариц же спокойно пожал плечами. Купим тебе перевязь и расскажу, пообещал он, заходя в лавку. Здесь мужчина тоже позволил мальчику выбирать, и это очень быстро развеяло все тревоги Арона. Когда кожевник застегнул на его поясе ремень и закрепил на нем меч, счастью, мальчика не было предела. На улице он выскочил чуть ли не в припрыжку, считая себя настоящим героем. Энрар же спокойно проводил его взглядом и чуть задержался, остановившись у двери. — Напомни-ка мне, как зовут дочь барона Мордо? — обратился он к хозяину лавки. — Виллия, сэр! — неуверенно прошептал пожилой мужчина. — Действительно, — хмурец прошептал Энрар и вышел вслед за мальчишкой. — Теперь мы куда? — спросил Арон весело. — Куда угодно, где мы сможем поговорить, — пожал плечами Эшталис. «Я тебе расскажу все, что ты захочешь, а ты взамен тоже ответишь на пару моих вопросов». «Согласен?» «А каких вопросов?» — решил заранее уточнить Арон, опасаясь, что речь снова пойдет о его отце. «Я хочу сделать твоей сестре подарок», — признался мужчина. «И мне нужна твоя помощь». Арон тут же улыбнулся. «Тут я вам точно помогу. Только надо немного подумать. Моей сестре так просто не угодить». «Совсем?» Удивился Энрар, не понимая, почему мальчишка приходил в восторг от новых вещей, а его сестра так холодно на них смотрела, словно росли они не вместе. Да, Вилли, она... она другая. Самостоятельная и горда. Одним словом, дочь барона закончил за него Энрар невольно хмурись. Я что-нибудь придумаю, — пообещал мальчик, осмотрелся и зашагал вперед. — А вы уже ели нашу рыбу-фугу? — Нет. — Я, если честно, тоже нет, но, может... Арон неловко улыбнулся, не смея попросить прямо того, на что у его отца денег не хватало. — Ну, давай рыбу, — пожал плечами Эштарец. Ему было откровенно все равно. Он просто хотел поговорить с мальчишкой и подумать над сложившейся ситуацией. Энрар позволил Арону самостоятельно выбрать трактир и сделать заказ, жестом давая понять еще на входе, что слушать стоит мальчишку. Работница небольшого заведения на окраине города, затянувшая пышную грудь тугой корсет, приняв заказ, все же обратилась к штарцу. «Вам принести наш ром или Эштарский?» — спросила она, хлопая темными глазами. «Мне принести воды», — равнодушно ответил Энрар. «Если не хотите ром, могу предложить вам хорошее вино из Аплера. Пятнадцать лет выдержки!» — продолжала уговаривать его девушка. «Воды и только», — повторил штарец, вспомня, что Арон запросил две порции хваленой рыбы для них обоих. «Как вам будет угодно», — пробормотала девушка с явным огорчением. «Эм», — буркнул Арон, провожая ее взглядом. «А почему все же пьют?» Мальчик даже осмотрелся, чтобы убедиться в своем утверждении. В трактире было мало людей, но все явно занимались выпивкой, особенно группой Иштарцев в углу. Те однозначно были пьяны. Мой отец вот всегда выпивал бокал вина, говоря, что это укрепляет здоровье мужчин, продолжал мальчик. Вы что, совсем не пьете? Пью, пожал плечами Энрар, но я сейчас на службе. Разве? Удивился Арон и еще раз осмотрелся. Мне казалось, что вы взяли выходной. Я на службе, спокойно повторил и а вино и Рон думать не помогают. А ты действительно думаешь, что вино укрепляет здоровье? Арон только пожал плечами. Его рука все еще лежала на рукояти меча, словно ребенок боялся, что оружие исчезнет, если он ее уберет. Меч занимал его куда больше, чем мысли о вине, потому он скривился и пробормотал. — Ну, так говорил отец. Фыркнув, Энрар жестом подозвал девушку и, как только-то радостно подбежала, заявил. — Принесите полкубка вашего хваленого вина вот этому молодому воину. Арон в очередной раз просто приоткрыл рот и с трудом его закрыл, когда девушка удалилась. — Отец не позволил бы мне пить, — прошептал мальчик испуганно. Энрар нахмурился, оперся локтями на стол и спросил. — Что еще не позволил бы твой отец? Что он вообще за человек? Черные глаза и штарца напугали Арона, слишком уж они были внимательными. Мальчику показалось, что мужчина видел его насквозь, потому, опасаясь сказать лишнее, он поспешил сменить тему. — Вы обещали рассказать про службу и жалование, — напомнил он. — Это интереснее моего отца. Невольно сглотнув, сын барона сжался от ужаса, опасаясь, что и штарец разозлится, но он просто отстранился, соглашаясь. — Правда. Обещал. Вон же твоя хваленая рыба. Девушка поставила на стол две тарелки со странным серым мясом, нарезанным тонкими полосками, ковшин с водой, кубок с вином и два пустых кубка. «Больше пока ничего не нужно», — сообщил Эштарец, предугадывая ее вопрос, а как только она удалилась, заговорил. «Солдаты Эштарской армии живут в казармах. Одежда и едой меня всегда обеспечивал полк, потому мне просто некуда было тратить деньги. Мои товарищи жалования отдавали семье. А мне некому было его нести. Энрар просто пожал плечами и, схватив рукой кусок рыбного мяса, закинул его себе в рот. Ничего особо вкусного он не заметил, как и вкуса самой рыбы. Просто нечто, напоминающее мясо странной консистенции. Арон посмотрел на мужчину и осторожно вилкой поймал кусок. Он всегда мечтал узнать вкус этого деликатеса, ожидая чего-то невероятного но был огорчен, поняв, что вкусы напоминают плохо прожаренного цыпленка. — Гадость какая-то, — признался он, кривясь, откладывая вилку. — Теперь выпей, — с улыбкой велел ему Энрар. Мальчик покосился на кубок и с перепугу резко выпил все. Вкуса он так и не разобрал, зато ощутил тепло в горле, которое почти мгновенно растаяло. Не понимая, что произошло, он уставился на мужчину, не зная, что будет дальше. — Ну что? — спросил Эштарец. Я не знаю, прошептал Арон, и вдруг понял, что у него немного кружится голова, а язык становится непослушным. Ой, Энрар улыбнулся, наблюдая, как на щеках мальчика проступает румянец. Мне как-то странно, прошептал Арон, не понимая, почему разум становится туманным. Это нормально. От рыбы избавляемся? Спросил мужчина, протягивая мальчику кубок с водой. Арон только кивнул, быстро запивая дурманящий напиток, словно так можно было отменить его действия. Энрар же снова подозвал девушку, чтобы велеть убрать странную рыбу куда подальше. «Можете отдать ее посетителям, если она кому-то нужна. А нам лучше принесите баранины с овощами». Девушка, совсем уже ничего не понимая, снова удалилась. «И что, вас тоже так поили?» спросил Арон, держась рукой за стол, словно опасаясь, что тут уедет. «Нет, но...» — начал был Энрар. Но тут же умолк, подумал немного и решил пояснить мальчишке все. Мой отец был солдатом. Он погиб, когда мне не было и трех лет. А по эштарским законам мальчика должен воспитывать мужчина. И так как из родни у меня были лишь мама и бабушка, меня забрал отцовский командир прямо в полк. Так что я вырос среди солдат. И мне было много меньше, чем тебе, когда я выпил полный кубок Рома. Сначала думал, что сгорю, потом, что умру от того, как меня шатает, потом, что внутренности выплюну. Ну и в довершение, что меня просто убьют за эту выходку. Мужчина, пожал плечами усмехаясь. Наказывать меня тогда не стали, только посмеялись от души. Но мой интерес к этому тут же закончился. А раз ты у нас мужчина, то тоже непременно должен был поправить свое здоровье. Не смешно, простонал Арон, допивая воду. — Не волнуйся, сейчас поешь и станет легче, — пообещал ему Иштарец с улыбкой. — Выходит, у вас не было отца, — пробормотал мальчик немного, помолчав. — И маму вы тоже не видели? — Почему не видел? Она приходила иногда, потом замуж вышла. Ее новый муж не хотел меня забирать, да и я сам не хотел. Мне тогда было уже двенадцать, и я хорошо чувствовал себя в полку. — Она была мне не нужна, — развел руками Энрар. Как это, не понял Арон. Моя мама умерла, когда я был маленький, но мне ее не хватает. Отец-то тебе на что? А ему всегда было некогда. Мною и занималась, пробормотал Арон, замолкая при приближении женщины. Ешь, велел Анрар, когда на столе появились новые тарелки. Значит, тебя воспитывала баба. Это многое объясняет. Она не баба, возмутился мальчик, стукнув кулаком по столу. — Она девушка, а баба — это слишком грубое слово. — Вот оно как, — прошептал негромко Энрер. — Хорошо, девушка, — согласился мужчина, всматриваясь в мальчишку, изучая его реакцию, и слова и жесты. — Так какая же она? И чем ее можно порадовать? Мальчик выдохнул, пожал плечами и набросился на еду. Тепло разлилось в животе, и от запаха жареного мяса проснулся аппетит. — Мы же бедные, — говорил он, не переставая оживать. — Поэтому Вилли всегда дарили что-то полезное, да и мне тоже. Отец говорил, что мы не можем себе позволить просто так что-то покупать. Поэтому покупки превращались в подарки. Мне доставались книги или там ботинки, а ей всякие котелки, плошки, нитки, иголки. Но ведь вы ей все это просто так купите, правда? — Правда, — подтвердил он рарно, наблюдая и слушая. Только у нас не принято, чтобы женщина обеспеченного мужчина работала даже в своем доме. Но ей это нравится, продолжал мальчишка, совсем не следя за словами. Она не согласится не работать. Даже если родит? Арон замер, посмотрел на Энрара и махнул рукой. От вас она никогда не родит. Это же Вилия. От этих слов Энрар невольно оскалился, но заставил себя просто стиснуть зубы и сделал глубокий вдох, чтобы не выдать приступа гнева. Чего же?» — спросил он сдавленно. «Ну, вы захватчик», — заявил мальчишка, пожимая плечами, словно это должно было объяснять все. «Пусть так. Но ты обещал мне помочь с подарком», — напомнил Энрар, делая очередной глубокий вдох, чтобы не сорваться на ребенке, которому он сам развязал язык. «Есть кое-что», — прошептал мальчик, — «но я не уверен, что она примет». «Что? Вы уже были в западной части города?» «Там есть лавка фарфора, и там продают кукол». «Кукол?» — переспросил Энрард. «Для него кукла была игрушкой для маленьких девочек, но никак не для благородных женщин». «Да, кукол», — подтвердил мальчик. «Не таких, с которыми играют девочки, других. Они красивые, в шелковых платьях, с настоящими волосами. Их ставят на полки для красоты. Виля всегда смотрит на них, когда проходит мимо». Они ей точно нравятся, особенно рыжая в шляпке. Только они очень дорогие и совершенно бесполезные. Сестра никогда не признается, что хочет такую. Уверен, что хочет? Конечно! Она так на нее смотрит, на эту рыжую. Иногда станет с кем-то рядом, чтобы поговорить. А сама на витрину смотрит. Я бы украл для нее эту куклу, да только отец меня за это прибил бы. Тогда, может, подаришь ее сейчас, когда можешь себе это позволить? — просил Инора, подсовывая мальчишке свою тарелку вместо опустевшей. — Это вы можете себе позволить, и не я, — Горько прошептал мальчишка, глядя на еду. — А она примет ее от меня? — не, -а, не задумываясь, ответил Арон. — От тебя. Она решит, что я ее украл и будет ругаться. — Давай так. Ты выиграл у меня спор, и я дал тебе эти деньги, а ты решил сделать подарок сестре. Арон моргнул и внимательно посмотрел на мужчину. Он совсем не понимал, как разговор пришел к этому, и почему он хочет согласиться на предложение человека, которого должен считать своим врагом. — Хорошо, — прошептал он неуверенно, — только зачем вам моя сестра? — Я собираюсь на ней жениться, — признался Энрар, понимая, что это куда проще сказать, чем сделать.